Глава 14. Тиф. Тиф бывала в таких домах. Чистила их, не притворяясь заинтересованной в покупке. Когда она получит деньги за картины, купит огромный дом, не придется больше платить аренду как лохушка. Не придется бояться первых чисел каждого месяца. Несколько часов назад Тиф позвонила на работу и попросила Глорию выписать ей фальшивую квитанцию, подтверждающую её заявление, что сегодня она работает на Голливудских холмах. Глория возразила, это мол противоречит её морали, но потом согласилась и выжила из Тиф сотню баксов. Риэлтор, женщина-мышка по имени Кэт, подходит к Тиф в кухне, который прежде владел Честер Монтгомери. Вы уже написали Тифини пишет выдумное имя и фальшивый адрес электронной почты, Она решает осмотреть одну из спален, чтобы не выглядело, как будто она идёт прямо в подвал. «Мэм?» Тифф поворачивается и видит, что риэлтор смотрит на неё. Мы просим, чтобы дом посещали только серьёзные потенциальные покупатели. Тифф следует за взглядом риэлтора к своим ногам. Где её длинное платье преподнесло неприятный сюрприз, застряв в мониторе на щиколотке. Тиф указывает на других посетителей и шепчет: "Хотите, чтобы я разболтала о том, как был убит владелец, или позволите мне спокойно побродить по дому?" Риэлтер фыркает и уходит. Стены подвала украшены гравировкой. Концентрические круги создающие впечатление движущихся стен. Мужчина в костюме словно загипнотизирован стенами. Он и Тиф улыбаются друг другу. Как только он поднимается наверх, Тиф бежит к основанию лестницы, находит там что-то похожее на электрораспределительный щит, открывает его и видит внутри рычажок. Она поднимает рычажок, и потайная дверь открывает ей секретную комнату. Но картин нет, только вино. Не меньше 50 бутылок красного вина. А чёрт! Тиф слышит шаги над головой, она выбегает и спешит к лестнице. Но потайная дверь в секретную комнату остаётся слегка приоткрытой. Она думает повернуть назад, но уже поздно. Женщина и мужчина спускаются по ступенькам, и Тиф не хочет, чтобы её застукали за шпионажем. Она проходит мимо пары, приветственно им кивая, так и оставив потайную дверь приоткрытой. Тифни готовит сэндвичи с жареными яйцами, а Гэри играет на полу с игрушечными динозаврами и свежими овощами и фруктами. Тифф любит готовить сэндвичи с яйцами, когда она что-то празднует или когда ей нужно отвлечься. С того дня открытых дверей ее не отпускают мысли о том, бросить ли ей эту охоту за сокровищами. Гэри, разыграв эпическую битву между трицератопсом и огурцом, разглядывает апельсин. Мама, а почему он называется апельсин? Не знаю. Гэри, не устраивай беспорядок на полу. И, кстати, ты положил свою грязную одежду в корзину. Я сказала тебе, что ты должен содержать свою комнату в чистоте. Лего, бэт, не нужно содержать свою комнату в чистоте. Нет, нужно. Откуда ты знаешь? Я дружу с его мамой. А как её зовут? Положи грязную одежду в корзину. Это очень длинное имя, говорит Гэри и уходит в свою комнату. Пиликает телефон. Сообщение от Сьерры. Я же говорила, что у него есть секретная комната. Тифини щёлкает по ссылке, которую она прислала. Отрывок из местного выпуска новостей. Репортерша с чересчур ярким макияжем тараторит. Сегодня на дне открытых дверей в доме умершего мужчины на Голливудских холмах один потенциальный покупатель наткнулся на потайную комнату, где были найдены бутылки вина общей стоимостью в 42 тысячи долларов. Тифани скрипит зубами. Вино в руках было бы лучше картин в небе. Блюдок, вернувшийся в кухню Гэри, смотрит на свою маму широко раскрытыми от ужаса глазами. Так можно говорить только взрослым. Мамочка, а что случилось? Мамочка упустила шанс, только и всего. В Лос-Анджелесе нечасто идёт дождь, но если идёт, то льёт как из ведра. Двадцать минут спустя Тиф открывает дверь. Перед ней стоит мужчина лет тридцати, не выше её самой, сто шестьдесят семь сантиметров. одно плечо выше другого, то ли от его нахальной позы, то ли от искривления позвоночника жадной улыбкой, полный рот золотых зубов. Вам помочь? Я знакомый Майка, Декс. И Майк в долгах. Я знаю, что ему пришлось присесть но долгов, это не отменило. О чем вы говорите? Говорю о футбольных ставках и баскетбольных тоже. Плюс со временем наросли проценты. Ваш мужик должен нам тридцать четыре сотни. Майк, я так не думаю. Тиф держит дверь лишь слегка приоткрытой. И тем не менее это так. А у моего босса есть друзья на пожизненном в Калифорнийской тюрьме. Могут сделать жизнь Майка довольно печальной. Мужчина улыбается, сверкая зубами. Даже если вы говорите правду, это забота Майка, за что боролся. Я не имею отношения к его азартным играм. Дело ваше. Мы не звери. Не хотим, чтобы его долг омрачал вашу жизнь. Я просто думал дать вам шанс заплатить. Он получит свое в большом доме. Возможно, вам не понравится иметь это на своей совести. Идите-ка вы с этим подальше. Я вас не знаю. Вваливайтесь ко мне домой, грозить своими страшилками. Мне надо идти териц четыре сотни зайду через недельку посмотрим измените ли вы свое мнение может захотите заплатить иначе майку будет очень неудобно